Глава 4. Волшебное превращение. Для человека здорового и больного вино и мёд являются наилучшими средствами, если они натуральные и если принимаются правильно. Гиппократ, древнегреческий врач. Брожение вина это магический процесс, поскольку в это время появляются великолепные вкусы букет, которыми не обладают ни собственная ягода винограда, Не сок. Здесь есть множество тонкостей, о которых новичок даже не подозревает. Визитная карточка шампане. Шампанское – самое живое вино на свете. Его игривость – не что иное, как продолжающееся в бутылке магия брожения, благодаря работе живых организмов нескончаемое движение. Вино – живой напиток. Вино это напиток, который от начала до конца вырабатывается вполне естественным способом. Его рождение происходит в процессе брожения виноградного сока. А причина этого является то, с чем вы сталкиваетесь каждый день, а именно дрожжи. Их насчитывается более полутора тысяч видов. Некоторые из них портят продукты, а без некоторых нам не обойтись. Иные вообще живут в нашем организме. Дрожжи можно назвать одним из древнейших домашних животных, так долго они живут бок о бок с людьми. Дрожжи это простейшие одноклеточные организмы. Что обычно приходит в голову при их упоминании? Запах выпечки и лёгкий аромат спирта всё это их работа. Именно благодаря дрожжам тесто наполняется пузырьками газа и поднимается. В виноделевом тоже не обойтись без этих ценных помощников. Сахаромицеты, в буквальном переводе с латыни сахарный грибок, из почвы под виноградным кустом попадают на лапки насекомых и переносятся на поверхность ягод. Этот процесс играет огромную роль в виноделии. Для жизнедеятельности дрожжам необходим сахар. В тепле при достаточном количестве азота и витаминов, а также не очень высокой кислотности, дрожжи размножаются и с помощью выделяемых ферментов Перерабатывают содержащийся в сусле сахар в тиловый спирт этанол и углекислый газ. В шампанни осенью с наступлением холодов вино прекращало бродить, а весной, когда теплело, процесс возобновлялся. Раньше этот процесс считали совершенно неуправляемым, своенравным. Это причиняло большие неудобства, ведь если такое вино закрыть в бутылке, она взорвётся. По этой причине первоначально шампанское продавали в бочках, а потом наливали в кувшины. При этом газ выходил с пузырьками. Их количество зависело от того, насколько было тепло или холодно. Потом англичане изобрели более крепкие бутылки. Они выдерживали давление газа и не лопались. Теперь образующийся в вине газ там и оставался. Когда открывают бутылку шампанского, с хлопком пробки часть газа выходит, остальное же приятно щекочет нос. Важный процесс брожение. После сортировки винограда приступают к его переработке. Нужно раздавить ягоды и отжать под прессом сусло. Это нужно делать равномерно, поскольку в целых плодах процесс брожения идут иначе, не так, как в раздавленных, а это влияет на вкус. Сусло самотёк, полученное при отделении и дроблении мякоти ягод, используется для изготовления премиальных вин. Они крепче и у них лучше вкус. Затем прессом отжимают мезгу раздавленные ягоды с мякотью, косточками и кожицей, а иногда и с гребнями, оставшиеся после дробления. Отжим производят дважды или трижды. Такое сусло отличается от сусла самотёка по составу и уступает ему по качеству. оно слабее и кислее, хотя и содержит больше экстрактивных и ароматических веществ. Его в небольшом количестве добавляют в основную часть сусла. Прессование не должно быть длительным, иначе полученная масса нагревается, и в ней образуется уксусная кислота, что приводит к скисанию. Важно хорошо раздавить ягоды, но в процессе дробления нельзя раздавливать косточки и кожицу до измельчения. Кожица, косточки и гребни насыщают сусло дубильными веществами и танинами, влияющими на вкус, добавляют терпкости и обесцвечивают сусло. Иногда их присутствие приводит к тому, что жидкость становится мутной и её трудно процеживать. По этой причине это допустимо только для красных вин. Таким образом, уже при подготовке к брожению открывается широкий простор для фантазии винодела. Тонкости и риски В брожении сусла кроется опасность. Малейшие изменения условий и процесс может остановиться. Сладкая масса может испортиться от присутствия посторонних грибков и бактерий, зацвести или попросту скиснуть. Вино будет испорчено, и затраченные на выращивание винограда и сбор урожая труды окажутся напрасными. Это будет настоящая катастрофа. При высоких температурах или же при избытке спирта дрожжи погибают. В чрезмерно кислой среде они прекращают размножаться. В холоде ферментация может так и не начаться. Всё это охватывается понятием застрявшее брожение, и вино при этом портится. До начала брожения мезга в присутствии кислорода может закиснуть, поэтому в это время нужно максимально ограничить доступ воздуха. Когда же первичное брожение уже началось, дрожжам для размножения наоборот нужен кислород. В этот период мезгу и сусло регулярно перемешивают. Во время вторичного брожения доступ кислорода снова нужно ограничивать, для этого применяют гидрозатвор. Таким образом, буквально на каждом этапе есть риск совершить ошибку и понести потери. Чтобы избежать этого, виноделы выращивают культурные дрожжи. Они позволяют обеспечить быстрое брожение и при этом нейтральны, устойчивы к спирту и предотвращают порчу вина материалов. Их использование даёт предсказуемый результат, если только сам винодел не проявит небрежность. Ферментация дикая и культурная. По поводу того, какая ферментация лучше, дикая или культурная, ведутся оживлённые споры. Казалось бы, какая разница? Видите и другие дрожжи естественного происхождения. Однако же за мнением о том, какая ферментация предпочтительнее, нередко стоит целая философия. Одни считают, что лучше использовать как можно меньше примесей, производить только спонтанную или дикую ферментацию, то есть в присутствии тех дрожжей, которые уже имеются на ягодах винограда. Они указывают на то, что это позволяет сохранить вкус, характерный для места, в котором произрастала лоза. Но при производстве большого количества вина придерживаться только лишь этого метода едва ли возможно. Помимо прочего, применение диких дрожжей приводит к тому, что вкус и букет вина становятся непредсказуемыми, а это недопустимо для брендов. Дикая ферментация долгий, сложный и чрезвычайно неустойчивый процесс. Лишь отбирая виноградные ягоды высочайшего качества, можно получить тот самый объёмный вкус, о котором говорят сторонники отказа от культурных дрожжей. Использование гнилых, подъёрнутых плесенью, не получивших питательные вещества или обработанных химикатами во время роста ягод, сведёт на нет все усилия. Перезрелые ягоды содержат ненужные бактерии, которые уничтожаются только при химической обработке, а это недопустимо. Вино, которое удаётся получить методом спонтанной ферментации, стоит недёшево. Его производят небольшими партиями, далёкими от промышленных масштабов. Сторонники использования нейтральных культурных дрожжей доказывают, что их применение даёт возможность получить вкус винограда сам по себе. свободной от влияния диких дрожжей. Они указывают на то, что в этом случае процесс брожения протекает стабильно, с предсказуемым результатом, а вкус полученного культурной ферментации вина не уступает вкусу дикого. Культурные дрожжи именно то, что нужно шампанскому, чтобы контролировать игристость и сделать её постоянной. В виноделе шампаня давно экспериментировали с добавлением сахара и культурных дрожжей. Современные технологии. Промышленное производство вина в больших объемах у дешевляет его. Оно становится доступнее. При этом в качественных винах не превышена минимально допустимая по технологии норма содержания посторонних веществ. Например, при поступлении плодов на давильню приходится добавлять некоторое количество соединений серы, которые связывают кислороды и препятствуют закисанию. Чем больше масштабы производства, тем чаще приходится подобным образом вмешиваться в процесс, и тем тщательнее должен быть контроль. Современные технологии виноделия позволяют полностью контролировать процесс брожения на всех этапах, регулировать температуру и поступление кислорода, измерять содержание различных веществ в сусле и так далее. Активно используется, например, тот факт, что дрожжи быстрее размножаются в условиях попеременного нагрева и охлаждения. Чем быстрее пройдёт брожение, тем лучше, так меньше шансов, что что-то пойдёт не так. Скорость, продолжительность и температура ферментации играют важную роль. При изготовлении сухих сортов процесс брожения доводят до конца, когда сахара в вине почти не остаётся. При производстве же сладких вин его останавливают на полпути. Без вмешательства естественный процесс дикой ферментации может и не завершиться. После переработки ягод технология выглядит следующим образом. Перед брожением белых вин, которое происходит недолго и при низких температурах, проводится мацерация, настаивание на мезге, которую затем удаляют. При изготовлении красных вин мезго оставляют в сусле, и мацерация идёт параллельно с брожением, которое происходит дольше и при более высоких температурах. Сусло замотёк для белых вин при необходимости осветляют. Его сбраживание происходит в винификаторах. Время брожения зависит от количества сахара и питательных веществ в виноградном соке. Первичное брожение продолжается от 3 до 5 дней. Это около семи-десяти процентов всего процесса ферментации. Вторичное брожение длится две-три недели. Продолжительность обоих этапов зависит от количества сахара и других питательных веществ в виноградном соке. Затем вино снимают с осадка. Молодое вино одного сорта и года смешивают, чтобы получить напиток с однородными свойствами. Кроме того, можно произвести купажирование, смешать различные сорта, чтобы придать вину те или иные органолептические показатели: вкус, аромат, цвет и так далее, или получить новый сорт вина. Главное не перестараться. Цвет вина зависит от продолжительности мацерации. В красном вине появляются минералы, азот, растительные пигменты и антоцианы, полифенолы и полисахариды. танины и дубильные вещества. Антоцианы растворяются в этиловом спирте и окрашивают вино, но если вино перестоит на мезге, оно может потерять цвет. После этого вино охлаждают, чтобы мёртвые грибки, бактерии и другие взвеси выпали в осадок. Чтобы ускорить созревание и стабилизацию вина, применяют шоковое охлаждение. Затем напиток пропускают через фильтр, устраняя вторичный осадок. Иногда купажирование происходит и на этой стадии. Дальше следует осветление. В вино вводят так называемые оклеивающие вещества. Потом, чтобы предотвратить окисление и защитить вино от микробов, в него добавляют консерванты: диоксид серы или сорбат калия. Наконец, вино выдерживают в специальных деревянных бочках. Также применяют стеклянные бутыли, металлические баки или бетонные чаны. Напиток медленно окисляется, в нём появляются выраженные ароматы древесины, мягкость. Вино разливают в бутылки, добавляя сульфит, чтобы прекратить ферментацию. Затем их запечатывают пробками или крышками. По сравнению с красным, розлив белого вина производится раньше, его не выдерживают более полутора лет.